Глава 15. Страшная длинная ночь. Вечером нас растолкал дебил. Солнце еще не успело сесть. «Вставайте, придурки!» — кричал он, тормоша нас, как набитые тряпками мешки. «Ты чего орешь, рыжий?» Оля с трудом открыла глаза и подняла торс от постели. В ее растрепанных волосах запуталась можжевеловая веточка. «Голова раскалывается от твоих воплей». «От глупости она раскалывается, пустая твоя голова! А скоро расколется в прямом смысле, если не перестанешь валяться! Ты забыла, что сейчас полугодняя високосная ночь! Удался праздник? День одурения, от брагопоения!» «Полу... ужас! Вампиры, вставай, вставай!» — закричала Оля, поднимая меня. Мы вылетели на улицу. Эрик трубил в раковину на всю долину. А мы просто кричали, предупреждая остальных. Проснулся улюлюль и теперь носился на цепи взад и вперед, как шелудевая шавка в новогодний салют. Я остановил его и расковал. «Беги! Ты свободен!» Скальные пупсы, ящеры и буревестники неслись к своим норам, увлекая следом ленивцев, плюшей и тихарей. Очень пригодились норы, вырытые пустынными ящерами. Огородные пупсы не побрезговали ими воспользоваться. Долина опустела прямо на глазах. «Надо куда-то прятаться!» — крикнул кентавр. «Ваша соломенная крыша для них не преграда!» «Побежали ко мне!» — крикнул Улюлюль. Я только и успел захватить свой рюкзак и оружие. Уже возле самой шахты мы увидели, как в нее заскочил говёный. Дверь захлопнулась перед самым носом Улюлюля. Напрасно он колотил в гранитную стену, ругая и проклиная своего бывшего раба. Лишь ехидный смех докатился в ответ из-за стены. «Куда бежать дальше? К скальным пупсам? Новых их норы кентавры не залезут никак!» «В хрустальную пещеру!» — крикнул дебил. И мы помчались со всех ног. Ночь уже спустилась на землю. Красная луна взошла на небосводе и казалась близкой, как никогда. От этого явления было почти светло. Все вокруг наполнилось странными трубными звуками и шелестом миллионов крыльев. Мы вбежали в пещеру. Несколько мерзких тварей вылетело навстречу нам и пролетело мимо. Но это не остановило нас. Их странные крики мы слышали уже и сзади. Вампиры слетались отовсюду. «Сегодня полугодняя длинная ночь, тридцатая. Красная луна очень близка к Ирию, и они слетаются на запах цветов хищных деревьев», — крикнул Улюлюль на бегу. «Так они не с Ирия?» — удивился я. «Нет, конечно! Они живут на Луне, а здесь лишь размножаются!» — вставил дебил. «Да замолчите вы! Хватит внимания привлекать!» — прострекотал Дрестун, пролетая над нашими головами. Ведомые дебилом и улюлюлем мы заскочили в незаметный проход возле моста над подземным озером. Дальше бежали в полной темноте по мягкому песчаному полу, идущему под небольшим уклоном вниз. Впереди Дрестун, следом дебил и улюлюль, неплохо ориентирующиеся во тьме. Оли скакала третьей, держась за хвост степного кентавра, и я, соответственно, держась за нее, бежал последним. Пещера оказалась огромной. Непрерывный шелест перепончатых крыльев слышался вокруг. Слившийся в единый гвалт с криками монстров, многократно усиленный и повторенный пещерным эхом, он оглушал и сводил с ума. Тысячи и сотни тысяч тварей, слава богу, невидимые для нас, проносились под сводами пещеры. Дезориентированные шумом, они травмировались друг об друга и сталактиты. Липкая кровь, пахнущая медью, ацетоном и нашатарным спиртом, лилась на нас дождем. Иногда и сами вампиры, разбившись о стены и потолок, падали вниз, задевая нас. Где-то я читал, что во времена Чингисхана монголы казнили, привязывая человека к хвосту лошади. Именно так чувствовал себя и я после нескольких часов болтания у Оли на хвосте. Неожиданно, когда я уже думал, что у меня вот-вот отваливаются ноги, мы остановились. Вернее, дебил резко затормозил и был буквально впечатан в стену кентаврисой. Я тоже остановился, впечатавшись в ее зад. «Эрик, ты живой? Я тебя не раздавила?» — Оля впервые назвала шута по имени. «Уши чистить надо, я же тебе кричал! Стоять!» Но здесь ничего не слышно. Из-за вампиров... Отпружиненный от кентаврисы я поскользнулся и, не удержавшись на ватных ногах, грохнулся навзничь, больно ударившись спиной затылком. Аж звезды из глаз полетели. Покружившись, они взлетели к потолку, где и застыли. Или они всегда там висели. Последние вампиры улетели. Их странные крики волнами докатывались из глубины пещеры, долго резонируя от стен. Шум уменьшался. «Звезды! Но почему я не вижу ни одной луны?» Тихо произнес я. — Так ведь это не звезды. Мы в пещере. дрестун стрикатун взлетел ввысь и вернулся со звездой в лапе. — Возьми, она не опасная, — сказал он. Странное прохладное существо лежало у меня на ладони. Свет исходил изнутри его. Холодный зеленоватый свет. Оли и Эрик тоже подошли и разглядывали обитателя пещеры. — Слетаю, положу ее на место, — сказал вампир-вегетарианец и снова взмыл к потолку. «А где Улюлюль?» — спохватился я. «Не знаю». Кентавр пожал плечами. «Смылся, наверное, куда-нибудь по дороге. Тут в стене грот, в нем чисто можно спрятаться, отоспаться. А вампиры нас не будут искать?» «Не думаю. Они сейчас вся снаружи живоглотов опыляют. А если кто и вернется, не найдет нас в этой пещере. А если случайно и обнаружит, не отличит от своих кровных родичей. Так сильно мы уделаны их кровью». Вернулся стрекатун. «Ура! Я выход нашел!» — прошептал он. Мы побрели вслед за вампиром бесшумно плывущим в неоновом свете пещерных звезд и вскоре увидели настоящие звезды и луну. «Давайте вернемся в наш грот», — предложила Оли. «Ночь будет очень долгой. Все-таки в нем безопасней».